Сегодня поле правительственного космопорта было пустынным. Корабли либо отбуксировали в ангары, либо вывели в космос. Зато за линией безопасности стояли люди, молчаливая ждущая толпа. Все, кто имел право оказаться здесь, воспользовались своим шансом увидеть императора. Вначале в небе возникли истребители, 6 машин, каждая из которых была способна уничтожить крейсер, лучше и с того, что когда-либо создавали эндрианские верфи. Безукоризненно ровно они шли к земле, символические стражи, хранящие жизнь того, кто всё равно не мог умереть. Потом между ними скользнула обтекаемая сигара челнока. Он спускался гораздо быстрее и коснулся поля, когда истребители зависли на километровой высоте. Толпа ждала. Раскрылся парадный люк. Вышедший первым офицер ритуальным жестом снял шлем брони, вдохнул воздух Таури и отошёл в сторону, под ещё горячее от спуска брюхо челнока. В толпе возникло лёгкое движение. Три маленькие фигурки отделились от неё и побежали к челноку. В этот миг император Грей появился на трапе. Перелёт был недолгим. Пилоты крейсера нашли очень удачный курс. И всё же Грей чувствовал себя разбитым. Возраст он не в теле. Он где-то на самом дне души. Купола космопорта голубели на солнце. Толпа казалась усыпанной танцующими бликами. Почти у всех были видеокамеры. Грей поморщился. Сладкий воздух Такой расслабляющий после эндорианского смога, Привычного с рождения. Он пошел вниз по трапу. На секунду остановился у последней ступеньки. Вздохнул и опустился Ниц на горячих бетонных плитах. Раскинул руки. От плит пахло зеленым лимоном. Сколько шампуня истратили сегодня утром На подготовку к преклонению. Толпа шумела. Толпа шумела. далеко неразборчиво бессмысленно. Грей лежал на полуметровой толщины бетонных плит, символизирующих турийскую землю безумия, одно из тех ритуальных безумий, что скрепляют империю. Случайное, как любой обычай, что стоило ему в тот, уходящий на два столетия назад визит на горру, просто подняться, а не превращать падение в красивый жест. Я обнимая ваш мир и преклоняясь перед ним, Ниц, какой он был идиот. Но кто же знал, что идиотизм станет незыблемым, бессмертным. Грей медленно, опираясь на колени, поднялся. К нему подбегали ребятишки. Ещё один обычай, взявшийся неизвестно откуда. Будущие приветствуют императора, крикнул смуглый тоненький мальчик, подбежавший первым. Тяжело дыша, протянул букетик цветов, какие-то неимоверно вычурные орхидеи. Император ласково улыбнулся, потрепал мальчика по щеке. Тот зарделся. "Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" "Пилотом на Исминце, мой император". Наверняка заготовка. Знал бы он, что это такое быть пилотом на Исминце в бою, а не на параде. Когда тебя бросают прикрывать крейсеры, и неуловимые истребители алкарисов наваливаются ото всюду, Грей кивнул. Тебя будет ждать место в имперском училище. Прости. Мальчик заулыбался. Может, и впрямь мечтает о космосе и пилотажном пульте. Грей чуть оттаев похлопал его по плечу. Посмотрел на подбежавших девочек. Ещё подарки. Усыпанная белыми цветами ветвь яблони и крошечный букетик странных тёмно-оранжевых колокольчиков. Местный эндемик, возможно. Вы такой уставший, император. Грей нахмурился, переводя взгляд на девочку. Она смотрела ему прямо в глаза, спокойно, сочувствующе. Тёмноволосая, кареглазая, очень просто одетая. Подружка Незаметно, как ей казалось, толкнула девочку в бок. Похоже, она уклонялась от вызубренного сценария. Император улыбнулся. "Понюхайте цветы", продолжала девочка. "Это арматан. Его почти нигде не осталось. Все говорят, что он сорняк, хоть и редкий, а он снимает усталость и пахнет очень вкусно". Грей поднёс букетик к лицу. вдохнул сладкий, отдающий мятой и дымностью запах. Как тебя зовут, малышка? Лара, император. Я знаю место, где целая поляна таких цветов. Может быть, ты мне покажешь её? Это далеко, император. Зави мне, Грей. Император с трудом оторвал взгляд от лица девочки, посмотрел на растерянного мальчика, подмигнул ему и протянул весь букет. Ничего, что далеко, Лара. Я попрошу дать нам хороший флаер. Заминка тянулась слишком долго, чтобы быть случайной. Президент Таури, которого близкие друзья по-прежнему называли полковник Штаф, слегка повернул голову к директору Сип Таури. Рядом с ними никого не было, и президент спросил прямо: "Кого выпустили приветствовать нашего высокоморального Девочек не помню, господин президент. Список менялся раз 20. Сплошные интриги и просьбы. Он помолчал и добавил: Мальчик мой внучатый племянник. Забавная идея, но, похоже, ты просчитался. Император Грей шёл по посадочному полю, о чём-то разговаривая с одной из девочек. Это протеже Фисколотчи. понижая голос, сказал директор СИП. Кто-то выигрывает, кто-то нет, равнодушно сказал президент. Хорошо, что ему хоть одна понравилась, широко улыбаясь, он двинулся навстречу императору.